Глава 13 Старовский позвонил примерно через три часа и сообщил, что только сейчас вышел из кабинета академика Киселева, которому рассказал о своих проблемах. Виталий Егорович согласился позвонить заместителю министра и попросить его принять своего знакомого по важному делу. Гурьянов назначил встречу на три часа дня. Посетитель должен позвонить снизу, чтобы ему заказали пропуск. О чём Илья Старовский и сообщил Дронго. Без 15,3 Дронго уже был в бюро пропусков министерства, откуда позвонил в приёмную Гурьянова и сообщил, что приехал посетитель от академика Киселёва. Почти сразу секретарь перезвонила вниз и, уточнив имя и фамилию гостя, заказала ему пропуск. Дронго поднялся в приёмную заместителя министра. За столом сидела женщина лет сорока. Она пригласила гостя сесть на стул и попросила подождать, так как у господина Гурьянова были посетители. Дронга уселся на стул и посмотрел на часы. Было около трех часов. Обычно в таких случаях время тянется чрезвычайно медленно. Но в этот раз оно стремительно летело. Он помнил, что на 5 часов назначена встреча с Фазилем Мухамеджановым, а поездка из центра города может занять слишком много времени. И можно легко опоздать, попав в очередную автомобильную пробку. Поэтому Дронго смотрел на часы и пытался угадать, когда наконец Гурьянов освободится. Через полчаса из кабинета вышли сразу трое мужчин, и секретарь любезно пригласила гостя к своему патрону. Дронго вошел в кабинет. Гурьянов оказался мужчиной высокого роста, с зачесанными назад темными волосами, в строгом сером костюме. Ему было не больше 45 Он пожал гостю руку, пригласил к приставному столику и спросил. «По какому вопросу вы хотели меня видеть?» «Я занимаюсь вопросами страховой компании одного крупного банка», – объяснил Дронго. «И мне хотелось уточнить у вас некоторые моменты, касающиеся деятельности банка. Готов поделиться с вами любой информацией», – сказал Гурьянов но не совсем понимаю, почему вы обратились именно ко мне. Какое отношение наше министерство имеет к банку? Со страховыми компаниями мы, конечно, связаны, но я не совсем понимаю, чем именно могу вам помочь. Дело в том, что их компания претендует на одну из частных клиник, владельцам которой они в свое время судили довольно большую сумму», пояснил Дронго. Это частые споры между кредиторами и должниками, вздохнул Гурьянов. Министерство, к счастью, не имеет к ним никакого отношения. Мы не занимаемся подобными вопросами. Они в компетенции судов. Нет, это совсем другой случай, возразил Дронго. По-своему, исключительный. Дело в том, что претензии были сформулированы еще шесть месяцев назад. И тогда дело вроде бы урегулировали но спустя шесть месяцев инцидент возник снова и был подан солидарный иск мэрии и страховой компании против клиники. «Какая клиника?» – устало спросил Гурьянов. «Которая принадлежит семье Старовских», – пояснил Дронго. Гурьянов опустил глаза. Правая рука дернулась в поисках ручки. Было заметно, как он волнуется. «Я все понял», – сказал он тихим, упавшим голосом. «Понял, почему вы вышли на меня через Виталия Егоровича. Почему сразу не сказали, какая клиника и какая страховая компания?» «Я должен был догадаться. Вас прислал Илья Старовский?» «Нет». «Тогда кто?» «Кто вы такой?» «Меня обычно называют Дронго». «Я эксперт по вопросам преступности». «Вот как». «И что вы от меня хотите?» «Только правды». И поверьте, что я пришел сюда не от имени Старовских. У меня поручение совсем других людей. Мне важно все проверить и убедиться в том, что не произошло ошибки. Какая ошибка? Наверное, я должен возмутиться и указать вам на дверь. Но я не буду этого делать. Хотя вы и проникли ко мне не совсем честным путем. Вы считаете, что со Старовскими поступили честно? Мы не всегда решаем сами. Вы должны понимать что я всего лишь государственный чиновник, хотя и высокого ранга. Сначала вы помогли своему бывшему другу, а потом сами подписали письмо о закрытии его клиники и вторичной проверке ее деятельности. И это при том, что сама страховая компания не подавала исковое заявление, а солидарный иск был оформлен через мэрию. «Если вы все знаете, то я не совсем понимаю, зачем вы пришли», недовольно произнес Гурьянов. Вы должны были понимать, насколько мне неприятен этот разговор. Не сомневаюсь, но я пришел, чтобы узнать, почему через 6 месяцев вы приняли такое решение. Ведь сначала именно благодаря вам был положительно решен вопрос об открытии клиники. И все знают, что вы достаточно порядочный и приличный человек. Что произошло? Почему вы так неожиданно изменили свое мнение? Сложно быть приличным человеком в наше время неожиданно проговорил Гурьянов. Дронго молчал, ожидая, что еще скажет его собеседник. «Я действительно помог Илье, когда на него наехали в первый раз, и мне было неприятно, что у них пытаются отобрать клинику таким наглым образом. Я сам все проверил и убедился, что страховая компания была абсолютно не права. Тогда я подписал письмо с требованием остановить беззаконие и разрешить работу учреждения». «Мне казалось, что удалось убедить всех, что все претензии в адрес клиники, принадлежащей Старовским, оказались неправомерными». Он опять вздохнул. «Всегда приятно чувствовать себя, как вы выразились, приличным человеком, и я считал, что поступаю абсолютно правильно, когда подписывал все документы. А потом... потом мне позвонили из мэрии, примерно два месяца назад». И объяснили, что по клинике принято определенное решение. И тогда я подписал письмо о ее закрытии. Хотел поговорить с Ильей, но подумал, что лучше этого не делать. Он все равно меня не поймет и не простит. Вы, наверное, знаете, что он пытался со мной поговорить. Но я считал, что не имею права его подставлять, рассказывая ему обо всем. Надеюсь, что вы меня понимаете? Дронго молча кивнул. Он узнал все, что хотел. «Вы должны были возражать», – убежденным тоном заговорил эксперт. «Ведь без вашего письма никто бы не решился сделать вторую попытку». «Вместо меня подпись поставил бы кто-нибудь другой», – возразил Гурьянов. «Да, это возможно. Но если каждый на своем месте будет хотя бы пытаться возражать против подобных попыток, то есть вероятность, что их будет гораздо меньше». «Это демагогия». «Вы прекрасно знаете, господин Дронга, что на одного отказавшегося поставить подпись всегда найдется сотня других, которые с удовольствием это сделают. Так можно оправдать любую безнравственность. Вам не кажется, что иногда нужно пытаться хотя бы противостоять этим попыткам? Я не герой, господин эксперт. Если я начну артачиться в подобных случаях, то у меня появится масса врагов, и меня довольно быстро уберут отсюда. На моем месте окажется другой» который не станет задавать лишних вопросов, не будет корчить из себя героя и будет подписывать все, что ему предложат. «Легко жить, когда нет ни бога, ни совести», – задумчиво произнес Дронго. «Какой бог?» – даже обиделся Гурьянов. «Мы же современные люди. А насчет совести? Может, поэтому я вам и рассказываю об этом, что чувствую себя виноватым перед Ильей и его супругой?» Хотя понятие «совесть» уже давно никого особенно не волнует. Вы много встречали совестливых чиновников? Или вообще совестливых людей в наше время?» «Кто вам звонил?» — вместо ответа спросил Дронго. «Зачем вам это нужно? Найдете другого академика, чтобы попасть на прием и к этому чиновнику?» «Невесело», — уточнил Гурьянов. Уверяю вас, что в другой раз просто не получится. Ни один чиновник просто не станет с вами разговаривать. Поэтому не буду ничего больше говорить. Я и так сказал слишком много. Дронго поднялся. Подождите, остановил его Гурьянов. Если увидите Илью, передайте ему, что мне очень жаль. Просто сложилась такая ситуация, когда я ничего не мог сделать. Передадите? Передам, кивнул Дронго. Но хочу вам заметить, что это слабое оправдание. А я не оправдываюсь. Я просто пытаюсь объяснить. До свидания. Дронго вышел из кабинета. На часах было уже 10 минут пятого. Нужно попытаться успеть. Он буквально сбежал вниз по лестнице, сел в машину и объяснил водителю, куда ехать, добавив, что должен быть там к пяти часам вечера. Водитель согласно кивнул и тронулся с места. Конечно, к пяти он не успел, но в половине шестого был уже в условленном месте, где его ждал автомобиль, на котором он и отправился на дачу Фазеля Мухамеджанова. Через массивные ворота машина въехала во двор и остановилась перед большим двухэтажным домом. У дверей их ждал пожилой мужчина лет 60 полноватый, мрачный, с аккуратно постриженными седыми волосами, рыхлым лицом и кустистыми бровями. «Прошу вас, господин Дронго». Очевидно, хозяин дома предупредил этого типа о возможном появлении гостя. Они вошли в дом. В просторной гостиной было прохладно и темно. Сопровождающий Дронго-незнакомец включил свет и пригласил гостя к столу. Затем молча и торжественно удалился. Почти сразу в гостиную вошел мужчина невысокого роста, с несколько вытянутой головой. У него были правильные черты лица, большие темные глаза тонкие губы и тяжелый подбородок. Мухаммеджанов был одет в черную рубашку и черные брюки. Он пожал руку гостю, пригласил к столу и сам сел напротив, внимательно глядя на прибывшего. «Прежде всего, позвольте принести вам мои соболезнования», – начал Дронго. «Это случилось больше шести месяцев назад», – напомнил Мухаммеджанов. «Да, я знаю. Что еще вы хотите мне сказать?» Я хотел поговорить с вами об этой аварии, если вы разрешите». «Что можно сказать об аварии?» – нахмурился Мухаммеджанов. «Мой сын возвращался в город, когда на встречной полосе оказался грузовик из Можайска. Столкновение произошло почти лоб в лоб. У моего мальчика шансов не было. Ни одного. Но он еще жил некоторое время. Извините, что причиняю вам боль, но водителя так и не нашли?» Я живу с этой болью уже шесть месяцев, ответил мухамеджанов а убийцу так и не нашли. Что говорят в полиции? Его ищут. Убийца какой-то молдавский гастарбайтер, который сразу после аварии исчез, и его до сих пор не могут найти. Простите еще раз, что задаю такие вопросы. Вы не думаете, что эта авария была специально подстроена? мухамеджанов молчал. Долго молчал. Секунд тридцать или сорок. «Не знаю», — наконец сказал он. «Я не знаю». «Меня попросили расследовать эти события», — напомнил Дронго. «И мы проверили случаи с вашими бывшими сослуживцами. Почти в каждом имело место вмешательство неизвестного лица, который представлялся Николаем Алексеевичем Моисеевым. Вы случайно не знаете такого человека?» «Нет». В истории с Кродерсом Моисеев нанял некоего Звербулиса, выплатил ему очень большую сумму денег и купил землю только для того, чтобы она не досталась вашему знакомому. И как только они купили землю, сразу ее продали. Мухамеджанов молча смотрел на дронга. Эта история его не удивила. Затем кто-то пытается отнять клинику у Старовских, не брезгуя никакими методами продолжал Дронго. Кроме того, по заданию Моисеева сначала устроили наблюдение за семьей Максаревых, а затем подставили Игоря Максарева с помощью несчастного наркомана, который уже не отдает отчета в своих действиях. В результате грубой провокации уволили Ахмановича. По-моему, более чем достаточно. Кто это сделал? Пока мы знаем только об этом Моисееве, который успел побывать повсюду, И пытаемся его вычислить за рулем грузовика сидел явно не моисеев убежденно произнес фазель там была экспертиза и они все проверили в кабине грузовика находился только этот молдаванин. будь он проклят внезапно сорвался он и стало понятно что несмотря на всю свою сдержанность фазель до сих пор переживает смерть своего сына кродерс попросил нас все проверить и найти возможного организатора этих преступлений И вы собираетесь его найти? Мы будем стараться. Кто это мы? Я, мой напарник и мой помощник. Не очень большая группа. Не очень, согласился дронга Но я привык работать с людьми, которым, безусловно, доверяю. Это правильное решение, согласился мухамеджанов Наш управляющий Бурхон, который встречал вас у дома, работает со мной уже много лет. Раньше Бурхон... Был моим водителем. Сейчас ему уже далеко за 60. Он работал со мной еще тогда, когда родился мой сын. Иногда я думаю, что он единственный человек, которому я могу доверять. Вы никого не подозреваете из вашего окружения? Если бы подозревал, лично бы все проверил, твердо сказал Фазель. Но в нашем окружении таких людей просто нет. Мы были счастливой, веселой группой, которая встречалась раз в год Иногда даже чаще. Мы ведь жили вместе. Ни у кого не было машины. Электрички ходили и почти все оставались в Орехово-Зуеве. Обычно собирались на квартире у Ахмановича. Он жил в отдельном двухэтажном доме на окраине города у пожилой учительницы. И нам было удобно у него собираться. Может, там был какой-то недоброжелатель или соперник, о существовании которого вы даже не подозревали. Не думаю, что такой мог существовать в 80-е годы ответил мухамеджанов «Почему именно в восьмидесятые?» спросил Дронго. «А в наши дни такой человек мог появиться?» «Конечно!» бесцветным голосом согласился Фазель. «Сейчас другое время. Все дозволено. И все можно. Нет ни Бога, ни совести, ни веры, ни уверенности в завтрашнем дне. Ничего нет. Ничего не осталось. У этого человека должны быть большие деньги». «Если он позволяет себе выкидывать на примитивную месть сотни тысяч долларов», – заметил Дронго. «Тогда круг подозреваемых серьезно сужается», – сказал Мухаммеджанов. «Среди тех, кто работал с нами, не было миллионеров, можете не сомневаться. Кроме банкира», – неожиданно произнес дронга. Фазель, кажется, впервые изменился в лице. Он нахмурился. «Что вы этим хотите сказать?» «Среди вашей шестерки был еще один человек. Банкир Райхман, который сейчас живет в Санкт-Петербурге», — напомнил Дронго. «Я уже понял, кого именно вы имеете в виду. Но бедный Борис совсем не тот человек, который мог бы замыслить и осуществить подобные операции. Вы с ним встречались? Пока нет. Тогда советую встретиться, и вы сразу откажетесь от этой мысли. Он явно не тот человек, которого вы ищете». «Если отпадет Райхман, у нас просто не останется других кандидатов, учитывая, что прошло уже столько лет», – задумчиво протянул Дронго. «Послушайте, господин Мухаммеджанов, вы же умный человек и пережили страшную трагедию. Помогите нам, постарайтесь вспомнить, кто еще мог знать о вашей шестерке. Кто мог так сильно вас ненавидеть? Почему вы так уверены, что нас обязательно должны были ненавидеть?» спросил Мухаммеджанов. «А вы полагаете, что неизвестный нам Моисеев делает все это от сильной любви к вам?» «Я ничего не полагаю», начал уже злиться Фазель. «Просто не хочу даже разговаривать на эту тему. Неужели вы этого не почувствовали?» «Мне было необходимо с вами увидеться», возразил Дронго. «Еще раз простите, что побеспокоил вас. У меня последний вопрос». «Вы знали о неприятностях у Старовских и у вашего друга Райхмана до того, как погиб ваш сын?» «Знал», — ответил Фазель и тяжело поднялся со стула. «У вас больше нет вопросов?» «Нет». «Больше нет», — ответил дронга тоже поднимаясь. Его угнетала сама атмосфера этого мертвого дома.